«Я вам дам запасной валик с радостной веселой мелодией, и время для вас полетит птицей, на душе станет так легко!» «Хватит с меня и часов!» — со вздохом проворчал психолог. «Но часы без валика», — старался объяснить ему Андриас, «как человек без языка в валике заключена вся их мудрость». И когда главный психолог Шмидеркалл отправился домой. Вслед за ним с часами шел Андриас. Он думал о том, насколько приятнее работать при дневном свете, чем в темноте. Нам было его жаль. Я нередко захожу в лавку к пану Марцелану. У него там полно всевозможных вещей, свидетельствующих о том, что он как был, так и остался большим ребенком. Мне здесь ничего не нужно, но интересуюсь каждой его безделушкой. Я всякий раз убеждаюсь в том, как он их обожает, и как, предлагая их покупателям, мрачнеет, и наоборот радуется, если какая-нибудь из них в конце концов остается на своем месте». Иногда я не могу избавиться от мысли, что ему становится легче на душе, когда посетитель отказывается от покупки и всегда не по себе от сознания, что данный предмет может исчезнуть навсегда. Предлагая свой товар, он говорит о каждой вещи восторженно, подыскивая новые сравнения и образы, словно в нем просыпается поэт. В качестве платы он просит пустяки, ерунду еще менее значимую, чем то, что предлагает сам. У писателя он просит книгу. Музыкант ему что-нибудь сыграет. Художник мгновенно набросает этюд на вырванном из блокнота листке. Поэт прочитает стихи. Иногда Марцеллан от избытка чувств не прочь приврать, выдумать какую-нибудь историю, но делает это не до таланта, и потому слушать его интересно. Я как-то спросил его, не завалялся ли у вас случайно серебряный ланжан? Мне он очень нужен, я буду вам весьма признателен. Я просто выдумал это слово, но пан Марцелан тут же ответил. Мне жаль, но один ланжан я как раз вчера выменил на Петским с транзистором. Придется вам зайти еще раз. Он любит говорить, что некоторые его товары приведены со звезды Акшонар. Кто не верит, пусть сам туда слетает. Два обстоятельства не то чтобы подтверждают его слова, но по крайней мере способствуют тому, чтобы они воспринимались с большим доверием и дружеским участием. Во-первых, пану Марселану далеко за сто, но, несмотря на преклонный возраст, он сохранил ясность мысли, и принимает участие в трудовом процессе. Во-вторых, когда-то в молодости он был звездолетчиком и до сих пор поддерживает с ними связь. Однажды, когда я был у пана Марцелана, к нему явился важный господин в темных очках, распространяющих радужное сияние. Я дошел, чтобы не мешать. Важный господин с недоверием оглядел все, что было перед ним разложено, что он преследует определенную цель. Пан Марцелан все внимание сосредоточил на